Глава сорок первая. Викторич внезапно оказался в центре внимания. Интересно, заметила Дарья, то ты молчишь и киваешь, теперь у тебя есть идеи? У меня вообще до сих пор к нему есть много вопросов, добавил я. Сейчас уже нет смысла что-то скрывать. Я уже сказал, что знаю, занервничал Викторич, и больше мне сказать нечего. Кроме того, что ты управлял убежищем, одним из распределённой сети, которая занималась поставками оборудования, непонятно кому. А о чём вы заинтересовался, Володя? Как о чём? Помнишь же автостоянку? Вот там тоже было убежище, уровня того, где ты лежал, но напали на него хм, свои же, верно? Верно, понурил голову Викторович. Из-за того, что появились двое снаружи, Хороший повод приструнить тех, кто пошёл против. Ничего не понимаю, замотал головой Воронков. В этом убежище были другие цели на выживание. Они хотели самостоятельно развиваться, собирать людей, оставлять себе ресурсы и прочее. Я вспомнил, что многое осталось внутри, когда я встретился там с Алёной, и стало понятно, что и девушку там тоже оставили нарочно. как и некоторые мои вещи. И их просто устранили. Решили, что я мёртв, и выкинули на улицу. А вот тебя решили подлечить. Так в городе до сих пор действует какая-то организация, которая устроила сеть убежищ якобы для помощи людям. А на самом деле они занимаются чем-то другим. Что именно они запрашивали? Обратился Володя к главному в убежище. топливо и генераторы, электронику, причём в огромном количестве, и всё, что мы могли достать. А дальний торговый центр осилить не смогли, вставила Дарья. К югу, да, не смогли, признал Викторович. Хотели там обустроиться и вынести всё. Отличное было место, но людоеды, напомнил я. Они самые, вздрогнул Викторович. Суки! Так получается, что ваше убежище было центральным? Что-то вроде районного центра. На самом деле, убежищ много больше. Вот отсюда давай поподробнее. Что за система? Как строились убежища? О чём ты знаешь? Вообще, Викторович посмотрел на нас, ожидая, вероятно, что кто-нибудь избавит его от большого повествования. Вообще, всё не очень-то просто, хотя кажется, что системы никакой нет. Но «Ну, ближе к делу слово блуд, воскликнула Дарья. Сеть убежищ создавалась с целью спасти жителей, чтобы в ближайшем будущем выстроить новое общество и восстановить хотя бы часть города, а не строить абсолютно новый. То есть первые убежища, насколько мне известно, появились ещё до отцепления. Ну, я догадываюсь, что кому-то удалось сбежать отсюда. Пока не появился забор и полки солдат, что дежурят с наружей, произнёс я. Но первые убежища были самостоятельными, сами понимаете, к чему это привело? К стычкам? Ага, закивал Викторович. Люди заходили в оставшиеся магазины, чтобы забрать еду, сталкивались с чужими, дрались, резались, стрелялись. А когда оружие попало в руки придуркам, которые сбились в банды, На улице вообще стало страшно выйти. Хронология Нового Питера, фыркнул Владимир. Но кто-то же всё это привёл в порядок, успокоил людей? Действительно, стрельбы и шума, если выкинуть ваше собственное нападение на убежище на автостоянке, было в последние дни очень мало, согласился я. Мало, разумеется. Неделю спустя многие люди начали привыкать к новой реальности. Кто-то набрал припасов и сидел в подвале, кто-то начал собирать новые группы. Ни одной формации не осталось сейчас из тех, что были созданы в первые дни. Они все перемешались, объединились и разделились заново. То есть принципа не было? Не было. До определённой поры не было вообще никаких принципов. Но потом начали появляться люди, которые ходили по 10-15 человек. в безумно дорогой экипировке. Она даже на вид отличалась от всего, что я видел раньше. Не такая она и хорошая, раз ходили такими бандами, сказал я, а Владимир тут же кивнул. Но вдобавок ещё и с обвесами, с кучей оружия. Ходили по убежищам, делали предложения, от которых нельзя отказаться. Например, через пару недель после начала события кончилась нормальная еда. Готовить что-то было проблематично. Мы искали генераторы и топливо, газовые баллоны и горелки, хоть что-то дельное, но боялись выйти на улицу. Стрельба редко стихала. Чаще всего в те моменты буйствовала молодёжь, но те просто полили воздух, когда напьются. А были кто похуже? Были ещё и военные. Похоже, что адекватного начальства на тот момент у них вообще не было. Поэтому ситуацию они не контролировали. Как-то раз по нашим улицам пытались проехать на бронетранспортёре. Сбили несколько углов у зданий, а потом мы его вовсе ткнулись носом. Через пару дней танком выдаскивали. Чёрт, сколько же солярки они сожгли, воскликнул Владимир. А мы с тобой как-то обсуждали военные базы, напомнил я и затем обратился к Викторовичу. А что с ними сейчас? Военные решили централизованно устранять проблемы. Мы выбрали тактику попроще. Поселения до 50 человек. Были те, кто ходили на вылазки, те, кто носил оружие, а ещё те, кто устраивал быт, лечил людей, но последних не слишком много было. А военные заняли базы, казармы, что-то, насколько я слышала от других, даже успешно восстановили. Но исключительно по периметру, ближе к городским границам. Всё, что располагалось в радиусе 10 км от эпицентра, снесино подчистую. Следующее такое же кольцо получило настолько сильное повреждение, что там и людей сейчас нет. Скорее всего, они там и есть. Но ну а сколько людей может проживать на одной базе с их пайками тысячи, если ещё смогут пополнять припасы? Разбирая завалы на разрушенных и никем не занятых базах, ещё больше. Я подумал, что слова Викторовича стоит фильтровать и делить на два, а то и на три, потому что сперва он обвинял военных в нападении, потом несколько раз менял своё мнение, то кардинально, то лишь описательно. Получалось некрасиво и давало повод обвинить его в лжи. Хорошо, несколько больших баз. Они без связи. Но почему-то не участвуют в атаках и нападениях. Они предпочитают жить мирно и обходиться без вылазок? Многого про них я не знаю, отозвался Викторович. Может, они копают тоннели, чтобы выбраться наружу? Не могу тебе сказать ничего про них. Так, давай тогда по тем, кто ходил к вам целыми отрядами. Они предложили обмен. Они давали нам продукты, одежду, оружие и защиту. Обучали некоторых желавших стрелять, чтобы мы доставали им топливо, генераторы и электронику. Похоже, что мы нашли тех, кто делает сферы, кивнул я Владимиру. Может быть, пожал плечами Викторович. Но на продуктах и одежде не было никаких маркировок. Обычно есть хоть что-то, но приносили металлические консервные банки без единой буквы, одежду без бирок. Мы не знали, кто нам помогает. Но они помогали. Наши потери становились всё меньше, люди наоборот желали к нам примкнуть. И так продолжалось где-то недели 2 или 3. А потом, поторопил я, хотя уже понимал, что история выглядит как допрос. А потом пошли запросы пожёстче: доставить больше, доставить в срок, лучше контролировать убежище. И тогда нас объединили в некую сеть. Мы были центром на радиус километров 3, чтобы тропами, которые уже были пробиты курьерами, не больше чем за час добраться до нужного места. Связи вам никто не дал? Нет. Денис, раздался в ухе голос Кирилла. Наконец-то ты на связи. Вижу, что и Владимир тоже с тобой. Ага. Мы одновременно кивнули и показали на наушник, чтобы не вызывать недоумения со стороны наших спутников. Плохие новости, спросил я. У вас последние сутки?